Глава, 32. 2230 год от Великого Исхода, ночь на первый день Месяца Лебедя, Малахитовый лагерь. Ночь с 29-го дня Месяца Влюбленных на первый день Месяца Лебедя – самая короткая в году. Таянцы и Аланцы считают ее праздником и веселятся вовсю, а вот церковь, единая и единственная, подобных гульбиш не одобряет, хотя прямого запрета и нет. Церковь чтит следующей за короткой ночью светлый рассвет – провозглашенный одним из великих праздников. Именно в этот день пастыри Божьи коронуют земных владык. В позапрошлом году Михай Годой рассчитывал, что светлый рассвет 2230 года станет днем его славы. Но все пошло не так, и теперь за высокими стенами клирики собирались возложить корону на голову Рене Ароя, провозгласив его королем Таяны и Элланда. Для Гадоя это оказалось полной неожиданностью. Он совершенно точно знал, что Рене в Гверганде, по крайней мере, был до того, как войско самозванного императора окружило святой город. Летать при всех своих талантах Эландис не умел, значит, был какой-то тайный проход, неизвестный ни прозначщикам Гадоя, ни заигрывающим с ним клирикам. Вообще-то Михай не собирался сразу же штурмовать город, следовало как следует напугать клириков. а затем измотать их блокадой, пушечным огнем, подкопами, и лишь когда они не смогут за ночь починить разрушенный днем, когда в ныне целых и невредимых стенах образуются бреши, кое-как заваленные бревнами и битым камнем, вот тогда им следует предъявить окончательный ультиматум, после которого пойти на штурм. Годой полагал, что месяца осады и двух или трех приступов будет достаточно. Канн — это не Адена, Кантиска не Гверганда, а засевшая в Святом Граде кардинал Иоахимус и какой-то барон не Феликс Сароем. Если бы все шло как задумано, к середине месяца дракона город был бы взят, и осенью можно было бы принять корону из рук нового архипастыря. В данном случае арцистский казус, отличающий империю от прочих государств благодатных земель, играл годою на руку. Со времени Ангеля Светлого арцистские императоры могли короноваться не только в светлый рассвет, но и в день поминовения великомученика Эрастии, приходящийся на пятнадцатый день месяца зеркала. Годой, казалось, действовал наверняка, но все словно бы сговорились нарушить его планы. Сначала на голову Михая свалились союзники, перехватившие его еще в мунте и пожелавшие принять непосредственное участие в войне. Правда, им хватило ума выдать себя за клириков, но суть их притязаний это не меняло. Господин Шаддур требовал немедленно покончить с Кантиской и уничтожить Рене. Ему не было никакого дела до того, что скажут о и его подданные. Глава Ройгианцев хотел получить все и сразу. Михай не сомневался, что подлинная цель Бледного – Эстель Аскора, и досадовал на то, что Ройгианцам удалось прорваться через Горду. Терпеть союзников становилось все труднее, но годой все же добился отсрочки, дабы успеть с помощью нескольких чудес и знамений доказать осажденным, что ему покровительствует сама святая Цеала и что она явилась ему во сне и повелела возглавить церковь и искоренить эландскую ересь. Брать же с помощью магии город он не хотел, но господин Шадур настаивал на своем. Они проспорили всю дорогу, но каждый остался при своем. Все решили догнавшие их вести. В потерпел потерпелся окружительное поражение, гоблины оказались изменниками, Таяна и Гелань в руках резистантов. Дорога в Тарску перекрыта намертво, и в довершении всего кто-то, судя по всему эльфы, разрушил малый храм в лисьих горах, надолго оставив Рагианцев с пустыми чашами. В этих условиях годою была нужна немедленная победа. Любой ценой, пока другие, не обладающие столь надежными и необычными источниками, не узнают, что у императора больше нет резервов. В этой ситуации помощь равноапостольной Циалы, которая сокрушит гнездо ереси и заблуждений, каковым становилась контиска, была нужна как воздух, да и армию теперь приходилось беречь. Потеряв Таяну и Тарску, годой не мог жертвовать своими людьми и пушками». Вчерашнее же известие о том, что рене Аррой в сопровождении каких-то странных нобелей, в которых тарский господарь без труда угадал проклятых элифов, появился в Кантиске, положило конец колебаниям, благо все подготовительные работы были закончены. Обычно спорящие до хрипоты Шаддур и Гадой были едины в том, что разрушение малого храма было очередной эскападой счастливчика, спевшегося с перворожденными, их нужно было остановить во что бы то ни стало. Именем равноапостольной Циалы Годой потребовал открыть ворота Кантиски не позднее светлого рассвета, а Рене-Арроя, прибывшего вместе с ним рыцаря Эмзара, а также кардинала Кантицкого Иоахимуса и исполняющего обязанности командора барона Шаду выдать законному императору и главе церкви. Годой не сомневался, что ему откажут, да еще достаточно оскорбительно. И вот тогда вмешается святая Циала, и гнев ее будет страшен. Господин Шаддур клялся, что собранной им силы хватит, чтобы сокрушить Кантиску и погасить магическое сопротивление Рене и эльфов. Годой был склонен ему верить, но червячок сомнения продолжал тревожить Торскица. Даже прежних выходок Эланса хватало, чтобы трижды задуматься, прежде чем бросать ему вызов. А уничтожение храма в Лисьих горах свидетельствовало о том, что Рене и его союзнички поняли, где и как черпают силу их противники, и нанесли удар. Правда, Шадур утверждает, что все дело было в неожиданности и в том, что в храме не оказалось никого из высших адептов, а против чаши из вархи в руках самого главы ордена им не устоять. Ваше Величество, Годой с ненавистью посмотрел на появившуюся фигуру в монашеском балаходе. На людях Шадур с прессами были самопочтительность, но наедине начинали вести себя как хозяева. Однако делать было нечего, и тарский господарь милостиво кивнул вошедшим. — Вы что-то хотели, святые отцы?